Глава седьмая. Проснулась я рано. Не было и пяти утра, но глаз сомкнуть я так и не смогла. Странно было, что вообще уснула, однако вчерашний день забрал все силы. Встала, стараясь не разбудить Артема. — Я тебя люблю, мой мальчик. Посмотрев в безмятежное лицо сына, прошептала я. Погладила по щеке. — И буду бороться за тебя. Я обязательно найду способ выбраться из этого дома, равно как и избавиться от Яна Соколовского. Едва я вышла из комнаты, с нос к носу столкнулась с горничной. — Вы долго спите, — высокомерно произнесла она и всучила мне сложенную стопкой одежду. — Это ваша униформа. Переодевайтесь. Жду вас в гостиной. Я даже сказать ничего не успела. Она скрылась в коридоре. — Ничего себе, долго сплю. Пробубнила себе под нос и снова вошла в комнату сына. Переоделась и подошла к зеркалу, рассматривая себя. Униформа была сносной. Но выглядела я в ней, как... «Мама!» Я обернулась. Сын сидел в огромной постели и сонно тер глаза. «Ты чего не спишь?» Я подошла к кровати и присела рядом с Темой. «Времени еще мало». «Почему ты одета, как служанка?» Вопрос сына кольнул сердце острой иглой. «Ты же сказала, что мы в гостях. У Яна такой большой дом, что я решила помочь поддерживать его в чистоте за то, что он проявил гостеприимство». — Это неправда, — вздохнул сын. — Правда, малыш. Я потрепала его по щеке и улыбнулась. Потом состроила выразительную рожицу и понизила голос. — А еще я у тебя поправилась. Ты помнишь, как смеялся над мамой девочки, которая похожа на бегемота? Ты еще сказал, что на нее надо сшить парашют. Темка засмеялся. — Но ты же не такая. — Вот. Я такой быть не хочу, а поэтому надо что-нибудь поделать так что я уберусь, а ты давай поспи еще пару часиков. Артем снова откинулся на подушку. — Я не хочу, — сонно прошептал он, а глазки слепались. — Конечно, не хочешь, — ласково улыбнулась я, поглаживая сына по голове. — Не хочешь. Через минуту он уже снова спал. Я же вышла из комнаты и спустилась в гостиную. Горничная. Всегда хотела, чтобы мой сын мною гордился, а теперь вынуждена подметать полы в чужом доме. — Унизительно. — Меня зовут Дарина, — прочеканила бабца, ожидающая меня. — Я старшая горничная. — Аделина, — просто выговорила я. Дарина мне не понравилась. Было в заостренных чертах ее лица что-то надменное и неприятное. Она была чуть выше меня и старше лет на десять, а может, и на все двадцать. Эдакое существо без пола и возраста. Волосы, зализанные в высокий пучок, делали ее старше и неприятнее. Аделина, хозяин распорядился, чтобы в его спальню принесли завтрак. Я молча вскинула брови в ожидании продолжения. Но горничная молчала. Молчала и смотрела на меня все с той же надменностью. «Я это должна сделать», — не удержалась от усмешки. «Ты. Это будет входить в твои ежедневные обязанности». «Нет», — я скрипнула зубами, — «я не буду носить вашему хозяину кофе в постель». После недолгой паузы Дарина кивнула. — Хорошо, я сообщу об этом Яну Владимировичу. Сообщит она Яну Владимировичу. Злость подкатывала, так и норовя выбраться наружу. Хотелось прямо сейчас пойти к Соколовскому и снова потребовать отдать мне сына и дать уйти. Но мы это уже проходили не далее, как вчера. Вряд ли его мнение изменилось за ночь. — Хорошо, — процедила я. — Прекрасно. В голосе Дарины слышалось удовлетворение. — Повар уже приготовил завтрак. Идите на кухню и заберите поднос. И не забудьте кофе. Я молча развернулась, чтобы уйти, но Дарина меня остановила. — И еще. Ян Владимирович просит каждое утро раздвигать шторы. — А в постели удовлетворять его утром он не просит? Едва не высказала вслух, но вовремя прикусила язык. Вместо этого растянула губы в улыбке и направилась в сторону кухни. Поднос и правда был готов. Только на кухне никого не было. В кофемашине стояла чашка с уже готовым кофе. Я поставила ее на блюдце на подносе и отправилась наверх. Внутри все противилось, съеживалось и требовало, чтобы я прекратила этот фарс. Но как? Как, черт подери? Я расхаживаю по дому мишкинова папаши в форме горничной и несу ему завтрак в постель. Занимательные ролевые игры. Мать их. Стучать не стало Вошла в святая святых Его Величество. В спальне горела бра у кровати. Сама она была пуста. До слуха донесся звук льющейся воды. Отлично. Я почувствовала облегчение, что не застала Соколовского в постели. Поставила поднос на прикроватный столик, раздвинула шторы и на несколько секунд застыла, разглядывая занесенную снегом территорию, подсвечиваемую фонарями. Мой муж сбежал из этого места. Значит, и я смогу. Рано или поздно. «Доброе утро!» Свет вдруг загорелся ярче. Я резко обернулась и застыла, увидев Яна. Тот стоял у выхода из ванной, в одном лишь полотенце, повязанном на бедрах. Против воли обвела его взглядом. Литые мышцы, рельеф и бронзовый загар. «Не скажешь, что этому мужчине требуется грелка в постель!» Поспешила отвести взгляд. «Доброе утро!» Завтрак на столике. Махнула в сторону постели и направилась было к выходу, но Ян остановил меня. — Я не разрешал тебе уходить. — Что я еще должна сделать? — огрызнулась, обернувшись. Он нагло ухмылялся. Стоял практически в чем мать родила и нагло ухмылялся. — Хочу, чтобы ты меня вытерла. Только сейчас я заметила капельки воды на груди. — Это не входит в обязанности горничной. Я решительно шагнула к двери и взялась за ручку. — В обязанности горничной входит все, что я прикажу. Иди в ванную, возьми полотенце и займись делом. У меня мало времени. Я не буду. Будешь. В голосе отчетливо читалась угроза. Я закатила глаза. Вы теперь будете надо мной издеваться, Ян, чтобы я сама ушла? Так вот, знаете Я медленно направилась к нему. Знайте, что я уйду только вместе с сыном. И если я вам поперек горла, вы в курсе, как в два счета от меня избавиться подошла практически вплотную, так, что ощущала запах его мыла, что-то приятное с цитрусовыми нотками. — Почему же? — после секундного молчания ответил Ян. Улыбнулся почти мягко. — Я не хочу, чтобы ты уходила. Но мне интересно, насколько тебя хватит. — Поверьте, вы недооцениваете мою любовь к Артему. Я вскинула голову и решительно посмотрела Соколовскому в глаза. Нас разделяло не больше двадцати сантиметров. Я могла уловить его дыхание и на мгновение, на самую долю секунды, увидела в его глазах взгляд Миши. Тут же отошла и бросилась в ванную. Схватила первое попавшееся полотенце и, не давая себе времени передумать, вернулась к Яну, отключила эмоции и начала вытирать его грудь, плечи, спину. — Нежнее! — усмехнулся он. — Как могу! — процедила сквозь зубы. — Уверен, ты можешь нежнее. Внезапно я оказалась в его руках. Он обхватил меня за плечи и заставил остановиться. «Такая красивая девушка должна иметь нежные руки!» Забрал у меня полотенце и кинул на пол. Провел ладонями по плечам вверх-вниз. «Да!» И склонился ко мне. Я в ужасе застыла, боясь пошевелиться. По телу прошла дрожь. Эти его прикосновения. Они были мне приятны. «Не трогайте меня!» Я вывернулась и отступила на несколько шагов, поежилась, будто от холода. Только мне было, наоборот, жарко, и жар этот был ненормальным. — Не трогайте меня никогда, вы мерзавец и подлец, и однажды я докажу это. — Кому ты докажешь? — усмешка его была уже явной. — Вам, — прошепела, — вам докажу. Я выполнила обязанности горничной и могу идти, Иян Владимирович. Ждала, что он еще что-нибудь придумает, еще как-нибудь поиздевается, но нет. Можешь. Он кивнул на дверь и отвернулся. Поднял полотенце и швырнул на постель. Я же вылетела в коридор, понимая, что еще мгновение в его спальне, и разревусь, как долбаная истеричка. Все выдержу. Ради сына. Этот козел понятия не имеет, что такое быть матерью. Он понятия не имеет, что такое быть хорошим отцом. Ну что со мной-то такое?